Глава 11. Процедура изменения. Тренинг навыков. Терапевтическая экспозиция. Когнитивная модификация. Тренинг навыков. Тренинг навыков необходим, когда решение проблем требует умений, отсутствующих в поведенческом репертуаре индивида. То есть, когда даже в идеальных условиях, когда поведению не мешают страхи, конфликтующие мотивы, нереалистичные представления и тому подобное, индивид не может продемонстрировать необходимое поведение. Термин навыки в ДПТ употребляется как синоним термина способности и включает в самом широком смысле когнитивные, эмоциональные и внешние поведенческие реакции или действия вместе с интеграцией, которая необходима для эффективной деятельности. Эффективность определяется как непосредственными, так и косвенными последствиями поведения. Эффективную деятельность можно определить как поведение, которое дает максимум позитивных результатов и минимум негативных последствий. Таким образом, термин «навыки» означает использование эффективных средств, а также адаптивное или эффективное реагирование на ситуации. В ДПТ… Акцентируется интеграция навыков, поскольку зачастую, фактически, почти всегда, индивид обладает поведенческими составляющими определенного навыка, однако не может должным образом соединить эти компоненты, когда это необходимо. Например, каждый человек знает слово «нет», однако не каждый может должным образом соединить это слово с другими словами, чтобы отказать собеседнику и в то же время не обидеть его.